глава 12 -е. о том, зачем нужны очки и почему Берг не женился. Тётя Элли пересмотрела все картины и портреты, которые были в замке, и решила сама научиться рисовать. Кисточку она держала в зубах, но смешивать краски, как следует, не могла. Это за неё делал помощник Уртана Юрик. В начале я думал, что это будет мешать мне работать. Но тётя Элли рисовала только по утрам, когда я занимался с академиями. Очень скоро у неё начало получаться совсем неплохо. Она нарисовала портрет Йорика, потом мой, потом зелёного дракона по имени Тимур. 2 дня любовалась портретом. На третий попросила меня унести его. и никогда не приносить. А на пятый день попросила вернуть портрет на место. Мама, когда узнала об этом, спустилась в подземелье и долго беседовала с тётей Элли. Закончилось это тем, что тётя Элли написала портрет мамы с папой. Если будете в нашем замке, поднимитесь на второй этаж. Он висит напротив лестницы. Вы его сразу увидите. Только я успокоился, что могу и дальше свободно работать. Как лекарь, повадился ходить к драконе играть в шахматы. Сначала он приходил в любое время. Но тётя Элли быстро приучила его приходить утром, в то время, когда я учился, а она рисовала. Она объяснила лекарю, что только утром ощущает интеллектуальный подъём, а в другое время не испытывает от игры никакого удовольствия, одну головную боль. Ликар прозвал её ранней пташкой. По секрету тётя Элли сказала мне, что играет он не очень сильно и очень неровно. Но она придумала другую игру. Заранее решает, что выиграет она эту партию, проиграет или сведёт на ничью. Тётя Элли внимательно следила чтобы выигранных и проигранных партий было приблизительно поровну. Представляете, насколько сильнее она играла, если одновременно с игрой ещё рисовала свои картины. Но в тех случаях, когда лекарь начинал особенно интересную атаку, тётя Элли давала ему выиграть, а потом они долго смаковали варианты. Когда я спросил у лекаря, как он находит игру тёти Элли, он сказал, что она могла бы играть намного сильнее, если бы не отвлекалась на свою мозню. Некоторые её комбинации вершина шахматного искусства. Как она держит центр поля, но иногда делает такие грубые ошибки, что даже обидно. Иногда видит вперёд на 10 ходов, а иногда и на 3 не видит. Но анализ партий всегда проходит великолепно. Ум у, у неё так устроено. С фантазией туговато, но задник числом всё объяснит.